Тосе дарят часы. Тося сидела за столом над распахнутым учебником географии и крепко держалась обеими руками за концы платка, накинутого на волосы. Вера читала, лежа на своей койке. Катя вышивала кесет для Сашки и с любопытством посматривала на притихшую Тосю. — Да скинь ты платок! — Сердобольно посоветовала она. «Жарко ведь!» Голова болит. «Где-то теперь наша Анфиска!» вслух подумала Катя. Тося покосилась на осиротевший Анфисин угол. Голый матрат с немым укором распластался на койке. В распахнутой Настя ж бесхозной тумбочке были видны старая пуховка, начатая банка клюквенного варенья и лежащий плашмя пустой флакон, из-под одеколона, все, что осталось от Анфисы. Буквы запрыгали перед глазами Тоси. Она развернула карту в конце учебника и склонилась над тихим океаном, который спокойно синел себе на бумаге, знать ничего не зная об Анфисе, Тосе и всех их горестях. Опрокинутое ведро загремело в коридоре. В дверь робко постучали. Ленивая Катя вопросительно глянула на Тосю, ожидая, что та, по давней своей привычке, первая откликнется на стук. Но Тося солидно молчала, уставившись в тихоокеанскую синь, и Катя недовольно крикнула «Стучи веселей! Не обедал, что ли?» Вошел Илья, такой же торжественный и праздничный, как и в тот вечер, когда приглашал Тосю в кино. Вот только шапка на нем была другая, попроще. До да самоуверенности заметно поубавилась. Тося потуже натянула платок на голове и прижала ладони к ушам, чтобы посторонние люди пустыми своими разговорами не мешали ей заниматься. Глаз от карты она не оторвала, боясь и на секунду оставить Тихий океан без присмотра. «Девчата», — напряженным голосом попросил Илья, Пошли бы вы погуляли? Мне надо с Тосей покалякать. Новое дело, — осуждающе сказала Катя и пристально посмотрела на Тосю, ожидая от нее знака, уходить им или не надо. Тося слегка раздвинула пальцы, прижатые к ушам, и еще ниже склонилась над картой. Захватив книгу, Вера вышла в коридор, а Катя приостановилась на пороге и громко объявила тось мы тут поблизости будем в случае чего илья нетерпеливо глянул на нее и катю точно ветром сдуло тося уткнулась в карту и стала водить по ней пальцем прокладывая новые океанские маршруты илья подошел к столу постоял разглядывая платок на Тосиной голове и осторожно потянул к себе учебник географии тося вцепилась в книгу за другой конец, и не пускала. «Порвешь», — прошептала она, всматриваясь в мелкую крупу океании. Илья потянул сильнее, и Тося, боясь за сохранность учебного имущества, выпустила книгу. Лишенная спасительного занятия, она медленно подняла голову. Не теряя даром времени, Илья запустил руку в карман, замялся вдруг и попросил. «Закрой глаза» вот еще закрой не бойся никто тебя тут не боится тося заинтересованно зажмурилась на всякий случай оборонительно выставив локоть вперед как учила когда то опытная анфиса илья живо вытащил из кармана маленькую коробочку вынул из нее часики и положил их на новую зеландию тося открыла глаза ой чьи такие малюсенькие — Твои? — Чтоб вовремя обеды готовила, — пробормотал Илья, смущенно переступая с ноги на ногу. Он и не подозревал раньше, что не такое это простое дело — дарить часы любимой девчонке. Тойса залюбовалась красивыми часиками. Стекло было толстое, увеличительное. Мечты сбывались. Она поднесла часы к уху, послушала. Вся ее непримиримость куда-то запропала. Бесхитростная девчоночья радость затопила Тосю и хлынула из ее глаз на Илью. «Тикают!» Повеселевший Илья облегченно вздохнул и вытащил из кармана папиросы. У него сейчас был такой вид, будто он наконец-то перевалил труднейший в своей жизни перевал и вышел на прямую дорогу, ведущую к счастью. А Тося с былой доверчивостью приспустила с головы платок, и открылась тайна, которую она с таким старанием прятала от девчат. Чтобы потягаться красотой с Анфисой, Тося сотворила себе модную прическу и стала не похожа сама на себя. — Ну как? — с надеждой в голосе спросила она. Илья замялся, не в силах сразу привыкнуть к необычному Тосиному виду. Тося похвасталась. «Тридцать четыре с полтинной отвалила!» «По-моему, ничего!» неуверенно выговорил Илья и пальцем нарисовал в воздухе восьмерку. «Я так и думала. Тебе понравится!» Тося надела часы на правую руку и торжественно прошлась по комнате, упиваясь модной своей прической и первым в жизни ценным подарком. Снисходя к Тосиному малолетству, Илья поощрительно заулыбался, а Катя, подсматривающая в замочную скважину, прыснула в коридоре. «На левую руку надо», — подсказал Илья. «Я знала, да вот позабыла», — оправдалась Тося в непростительном своем невежестве и стала отстегивать ремешок. гулко как в пустую бочку, закашляла за дверью Катя. Тосина рука испуганно дрогнула и накрыла часики. Словно защитить их хотела от надвигающейся опасности. Чтобы не мешать павлиньему Тосиному параду, Илья отошел в сторону, присел на разоренную койку Анфисы и закурил. Тень набежала на лицо Тоси. «Ты чего это расселся?» «Да брось ты!» — миролюбиво сказал Илья. И подмигнул Тоси, думая, что она его разыгрывает. «А ну, встань!» — приказала Тося и хлопнула дверцу Анфисиной тумбочки, чтобы не видеть пустого горемычного флакона. Илья медленно поднялся. Тося затеребила ремешок на запястье. «Тось!» — с отчаянием в голосе крикнула Илья и, опережая событие, отвел свою руку за спину. «Слишком они... дорогие!» — попробовала схитрить Тося протягивая Илье часы. Да для тебя, для тебя, для меня не возьму и точка, выпали Тося, отрезая себе все пути назад. Она злилась сейчас не так на Илью, как на себя, за то, что успела уже всем сердцем привязаться к красивым часикам. Ох, и жадюга ты, осудила себя Тося. Показали тебе цацку. Ты уже Все готово простить. Что-то новое росло, пухло в ее груди. Но Тося и на этот раз переборола несознательную свою женскую природу. Она широко замахнулась, чтобы швырнуть часы на стол, но в последнюю секунду пожалела ни в чем не повинную ценную вещь и бережно положила часы на раскрытый учебник географии. «Значит, не возьмешь?» угрожающе спросил Илья. Тося неподкопно замотала головой и, не глядя на часы, чтобы зря не соблазняться, придвинула их к Илье вместе с учебником. Анфиску выжил. Теперь ко мне подбираешься. Илья насупился. Что же, она всю жизнь меж нами стоять будет. Да не я тут виноват. Все вы теперь не невиноватые, а человека загубили. Молчишь? «Иди-ка ты, парень!» Тося помахала рукой, выпроваживая Илью из комнаты. «Ах! Так!» Илья схватил со стола часы, шмякнул их об пол и изо всей силы ударил по ним кованым каблуком сапога. Завороженными глазами Тося смотрела на Илью, не подозревая, что вся его боль, как в зеркале, отражалась на ее лице. Опрокидывая стулья, Илья ринулся к выходу, хлопнул дверью, загремел в коридоре ведром. Встревоженные девчата вбежали в комнату. Тося сидела на полу и подбирала осколки часов. Непрошенные слезы текли по ее щекам. — Он тебя ударил, да? — выпытывала Вера. — Да кто тебя так обкарнал? — изумилась Катя, разглядывая нелепую Тосину прическу прошептала Тося, поднялась с пола, роняя мелкие колесики и стеклышки, и спросила потеряно. — Да что же это такое, девочки? Ведь я его, Ирода, полюбила! Она привалилась к столу, окунула опозоренную модной прической девчоночью свою голову В ворнодушную синь тихого океана и заревела в голос.